312-е, май 17 Каждый человек имеет свой потолок взлета, выше которого он не может подняться. Но он имеет также и пол, то есть низший уровень, ниже которого не может он опуститься. Об этом последнем почему-то говорится очень редко. А между тем многие топчутся у низшей отметки, хотя имеют возможность подниматься. Мы указуем идти по вершинам, Низин их можно увязнуть. Но как это делать в отравленной атмосфере Земли? Пространственный яд гасит самые светлые вспышки, и ни одно усилие, но целый ряд ритмичных, упорных, повторных усилий требуется для того, чтобы удержаться на высоте. В этом вся трудность жизни современного героя духа. Раньше подвижники могли удаляться в леса и там находить уединение. Но теперь мысль пространственна, неограниченна, В своем распространении, как это было прежде, от мыслей пространственных, от отравленного мышления множества темненных сознаний никуда не уйти. Чашу яда приходится испивать полностью до дна, поэтому так труден путь подвижника духа.